Лёгонькая «Скайрейкер» разместилась на спине «Блатли Парт». После того, как та трансформировалась в изящная четвероногая с помощью команды «Шейп Чейндж». А юки сел сзади на американский мотоцикл, призванный «Эш-роллером». «Что ж, желаю удачи! Мы будем болеть за вас отсюда!» После слов «Черноснежки» Такому и Чиюри тоже кивнули. «Надеемся на вас! Устройте этой гонке счастливый конец!» «Удачи, Кроу! Сестрица Рейкер! или Лепард и Байкер!» Повесив голову при этих словах Чиури, Эшройлер затем в своем обычном стиле выкрикнул. «Тогда поехали! Хоуд метайт, ворон-засранец! Ах, я хотел это сказать учителю!» Эти слова, произнесенные с явным оттенком сожаления, перекрыл рев мотора – После роскошной пробуксовки заднего колеса, мотоцикл рванулся вперед, будто оттолкнувшись от вертикальной стены. Бартсан с Рейкер на спине тоже помчалась вверх, практически не издавая звуков. Её мощные кошачьи лапы идеально цеплялись за поверхность башни, и выглядела она совсем как кошка, несущаяся по стволу дерева. Вдруг сверху посыпались громкие звуки. Это были возгласы поддержки. Множество аватаров радостно кричало с последней уцелевшей трибуны. Вот так! Покажите дух Бёрстлинкеров! Не проиграйте тому году Удачи, порцион! Ворон, ты классно дрался! Поскольку часть возгласов была адресована Сильвер Кролл, Харуюки машинально задрал голову. Те игроки наверняка видели, что Харуюки призвал запретное усиленное вооружение «Доспех Бедствия». Более того, из-за той силы он серьезно думал о том, чтобы перебить все эти сотни зрителей. Однако он не слышал ни одного голоса, осуждающего его за это. Возможно, они просто еще не осознали, что именно произошло. Но все же эти крики, адресованные Харуюки, согревали его сердце. Судя по всему, подъем зрительских трибун был синхронизирован с положением лидирующего шаттла. Во всяком случае, сейчас трибуна оставалась неподвижной, и эта громадина и черноснежка Такуму Ичиири, машущие руками, быстро стали совсем крохотными, а потом растворились все серебряном сиянии поверхности лифта. Какое-то время лишь рев двигателей и тихий топот лап разносились в пространстве на высоте более 3000 километров над землей. Прекрасный серебряный Гермескорт тянулся вверх к сотканому из мириад звезд Млечному Пути, как будто недавние грандиозные разрушения были просто сном. Никто не пытался говорить, да и незачем было. Все четверо стремились к вершине башни, каждый со своими собственными глубокими чувствами. И все с одной общей мыслью. Харуюки верил в это, и молча отдавался покачиванию мотоцикла. Раз Джикса произнес слово «революция» прямо перед тем, как вылетел, значит, эта крупномасштабная диверсия была спланирована кружком исследования ускорения. Но какие бы изменения не ожидали ускоренный мир после этого, главное останется неизменным. То, что было важным, останется важным, потому что, Прямо сейчас члены трех соперничающих легионов работали вместе ради достижения единой цели. Пока я помню эту истину, я не проиграю больше искушению доспеха. Хоруюки прошептал эти слова и никакой голос ему не возразил. Какое-то время они так вот молча и неслись вверх. Наконец, высоко над головами появилась линия светящихся точечек, которые не были звездами. Они красивы. С синим кольцом окружали теряющийся в черном космосе Гермес Корт. Кажись, вон там финиш, верхняя станция. Пробормотал Эш-роллер, и его мотоцикл замедлил ход. Я довольно далеко смог добраться, спасибо слабой гравитации. Но теперь, похоже, все. А ты, сестрица Лепард, тоже. Они слегка кивнули друг другу. Потом, синхронно обернувшись, взглянули каждый на своего пассажира. Дальше давай ты, Кроу! Ещё! Что бы ты там ни устроил, ты был экстремли крут против того ржавого гадёныша! Экстремли. Английский. Чрезвычайно. Дальше тебе может быть очень сурово, но не вешай нас После этих слов, которые Эш-роллер произнёс с явным смущением в голосе, Харуюки кивнул и сумел кое-как выдавить в ответ. Спасибо огромное! Ага! И не забывай мою долю, борон засранец! «Never forget — английский. Никогда не забывай!» Справа от них Блад Лепард коротко произнесла, обращаясь к Рейкер. «Рейкер, скажу лишь одно — с возвращением, МКБР!» Рейкер ласково похлопала ее по спине и также коротко ответила. «Я вернулась, кровавый котенок!» Когда с приветствиями было покончено, Харуюки развернул крылья за спиной, После инкарнационных атак Джикса, его шкала спецатаки была заполнена до упора. Чуть вибрируя пластинами, Харуюки взлетел прямо с двухместного седла мотоцикла, протянул правую руку и крепко сжал протянутую навстречу левую руку Рейкер. Этого хватило, чтобы ее сверхлегкий аватар отделился от спины Лепард и подплыл к Харуюки. Похоже, шкала спецатаки и у Мотика и у Лепард выдохлась окончательно, Оба быстро теряли скорость Харуюки развернулся И полетел спиной вперед Провожая их взглядом Покеда, смотри Хорошо подвези учителя Кроу Си Ю Две буквы Си Ю Как ни странно, тоже сокращение от Си Ю Хотя и произносится точно так же Английский Пока, увидимся Колёса и ноги остановились, на миг аватары застыли на поверхности башни, а потом отделились от неё. Схваченные гравитацией большой голубой земли внизу, Эшроллер и Блат начали медленно падать. В реальном мире на такой высоте не было бы атмосферы, но в ускоренном мире, похоже, учитывался эффект трения о воздух. Два аватара скоро окутались оранжевым сиянием. Их силуэты стремительно удалялись, оставляя за собой длинные хвосты, как метеоры, и, наконец, исчезли в ярких вспышках спасибо Низко поклонившись тем двоим, вернувшимся в реал, Харуюки крутанулся и вновь посмотрел в сторону вершины Гермескорда. До верхней станции, подсвеченной синим кольцом, оставалось еще прилично. По-прежнему было неясно, смогут ли Харуюки и Скайрейкер добраться до туда даже совместными усилиями. Однако Харуюки подумал, что теперь это уже неважно Три команды объединили силы и сделали все, что смогли. Вот что было самое главное в этой гонке. «Полетели. Учитель, залезь мне на спину!» Сказал Харуюки небесно-голубому аватару, держащему его за руку, и Фука улыбнулась. «Раз уж мы в таком положении, понеси меня спереди. Мы ведь, наконец-то, одни». «Ага». <связывая> Нервно кивнув, Харуюки поместил руки под спину Рейкер с реактивными двигателями и подстроенные ноги, отсеченные ниже колен. Рейкер обвела руками шею Харуюки. «Ну, тогда полетели!» Громко объявил Харуюки, пытаясь скрыть смущение и завибрировал крыльями. Чтобы уменьшить расходы шкалы спецатаки, Харуюки вкладывал в крылья минимальную силу. Все равно состязаться было больше не с кем. Два аватара, оставляя позади бледно-серебристый след, стали медленно подниматься. Они летели вдвоем сквозь безмолвный мир и смотрели на них лишь бесчисленные звезды. Может, это было лишь его воображение, но Харуюке показалось, что солнечный свет, льющийся справа сверху, тоже стал мягче. Лишь маленькая тень двигалась параллельно аватарам по изогнутой поверхности Гермескорда». Какое-то время оба молчали Наконец Фука, прижимающаяся лбом к правой части груди Харуюки, приоткрыла темно-красные глаза линзы и прошептала. «Я так долго мечтала это увидеть, но в то же время боялась где-то в душе». Несмотря на то, что атмосфера была очень разряжена, все же их обдувал слабый ветерок и колыхал голубовато-серебряные волосы Рейкер. Мягко отведя челку правой рукой, Фука продолжила. Отправиться за пределы неба – это была моя несбыточная мечта. Чтобы осуществить ее, я пожертвовала всем способностью к полету, обязанностями заместителя командира Неган Небилос и дружбой с отчаном. Я всё это отбросила, и... Я совершила тяжёлые преступления. И всё равно, моя рука не дотянулась до неба. Когда я это поняла, мне даже, возможно, стало чуть легче на душе. Теперь я свободна от этой одержимости, которая мучила меня. Теперь мне остаётся просто сидеть на вершине той башни в одиночестве, забытой всеми, и смотреть оттуда на изменчивый, ускоренный мир. Так я думала... Рейкер едва заметно улыбнулась тонкими губами и закрыла глаза. Ее выражение лица было потрясающе спокойным, но Хоруюки видео капельки света, бриллиантово сверкающие слезы, появившиеся в уголках глаз. Моя мечта была слишком тяжела для моих плеч, но даже когда я не смогла больше ее нести и сбросила ее, я не смогла полностью от нее отказаться. Я продолжала удерживать ее в руках, Прикрывать, как будто уголек, который вот-вот должен был погаснуть. Когда эту мечту унаследовал маленький ворон-сан, который в один прекрасный день внезапно появился у меня в садике, я была так счастлива. Теперь я могу сказать тебе эти слова, которые все это время сказать не могла. Спасибо тебе, Кроу. Нет, Харуюки-сан. Проведя левой рукой по щеке распахнувшего глаза Харуюки, Фука вдруг отчетливо произнесла... Ты меня до сюда, но я не имею права увидеть финиш этой гонки, истинное место за небом. Давай поменяемся. Я понесу тебя сколько смогу, а потом ты лети к финишу. Это моя обязанность как человека, отказавшегося от мечты, и твоё право как человека, который продолжает стремиться к небу, гораздо сильнее и искреннее, чем стремилась я. Ну же, Ворон Сан, отпусти меня. В ответ на её требования, Хараюки мягко, но решительно покачал головой. «Нет, неправильно, Рейкер-сан!» «Что?» «Ты не отбросила свою мечту! Небо, к которому ты стремишься, намного, намного выше, чем я способен достичь! Сейчас я тебе это докажу! Я проделал весь этот путь до вершины Гермескорда специально, чтобы сказать это тебе!» оборовав свои слова, харуюки вдруг заработал крыльями в полную силу. Металлические пластины окутал ослепительно белый свет. Раздался пронзительный вибрирующий звук, и оба аватара подхватила мощная сила. Звезды по обе стороны поползли вниз. Однако, это продолжалось лишь несколько секунд. Вибрирующие звуки, издаваемые крыльями, утихли. Свечение тоже исчезло. Шкала не истощилась. Пластины продолжали колебаться, но тяги не производили. Вскоре и движение по инерции прекратилось, аватары застыли. Харуюки, улыбаясь Фука, у себя на руках произнес «Мои крылья не могут поднять меня еще выше, атмосфера слишком разряжена. Моя способность к полету – это отталкивание воздуха колебанием моих пластин. Вот почему на такой высоте, сколько бы я не бил крыльями, я не могу лететь дальше. Эта игра невероятна». Действительно, слишком уж много внимания уделяет деталям. Глаза Фука расширились, она слушала молча Глядя ей прямо в красивые темно-красные глаза, Харуюки наконец выразил нормальными словами то, что долгое, очень долгое время копилось у него в груди. Но... но твои крылья... Ураганный двигун... Это... реактивный двигатель. Даже здесь, где нет воздуха, ты... И только ты можешь летать. Почему же твои крылья? Это реактивный двигатель. Потому что ты с самого начала смотрела не на небо, а за небо. То место, куда ты стремилась, гораздо выше облаков, выше стратосферы, это мир звезд, твой аватар. Закрыв рот, Харуюки сделал под шлемом глубокий вдох и продолжил дрожащим, но отчетливым голосом. Он был создан, чтобы летать в этом мире. Skyraker – озирающее небо, изначально аватар для космических сражений. Слова распространились сквозь тонкую атмосферу и растворились, исчезли. Сверкающие темно-красные глаза Фука стали совсем большими и круглыми. Но она ничего не произносила, просто молча смотрела на Хоруюки. Наконец, она медленно отвела взгляд и посмотрела вниз на свои ноги. Хоруюки тоже опустил взгляд, будто поддерживая стальную башню Гермескорда, устремленную вверх в бесконечность, внизу лежала громадная голубая Планета. Это была Земля. Подсвеченная справа солнцем, она красовалась самыми разными цветами, постепенно меняющимися от голубого через индиговый к черному. На этом цветовом фоне белоснежные облака рисовали сложные узоры, и континенты чертили замысловатые линии. Фука вытянула правую руку в сторону правого полушария Четко очерченной дуги, отделяющей планету от угольно-черного космоса Хоруюки напряг зрение и увидел тонкую вуаль, обернутую вокруг этой дуги Будто защищающую ее от космического холода По сравнению с планетой из вселенной, эта яркая вуаль была такой тоненькой Вот к этой эфемерной синей черточке Шёпот Фука погладил сознание Харуюки, будто это были непосредственно мысли. «Я стремилась, мечтала о ней, иногда даже ненавидела. Это и есть небо, от которого я отказалась». На этот раз крупные слёзы покатились из её глаз цвета заката и медленно поплыли в пространство. В конце концов, эти капли воды, подхваченные минимальной оставшейся здесь силой тяжести, вернутся в синий океан земли. Фука вновь посмотрела на юки вытянула вперед и левую руку, а потом обвела шею Сильверкроу обеими руками и крепко, очень крепко прижалась к нему. В самое его ухо она прошептала, будто впечатывая слова ему в мозг. «Спасибо тебе, Ворон Сан». Я так счастлива, что смогла попасть сюда и увидеть все это. Наконец-то я поняла, моим ногам не давала вернуться не моя одержимость, а страх. Я боялась узнать размеры неба и боялась, что это будет конец моей мечты. Но теперь мне нечего бояться, потому что... Следующие слова Харуюки невольно произнес одновременно с ней. Этот мир бесконечен. Ука улыбнулась ему в ухо, а потом вдруг прикоснулась губами к боковине его шлема. Её губы проскользили по металлу, пока не добрались до рта, а потом она медленно отвела голову. Харуюки лихорадочно замотал головой и порошил всю атмосферу. Улыбка Рейкер стала озорной. Это было через шлем, так что Сатян, думаю, простит. Потом её выражение лица изменилось, и она твёрдым голосом произнесла. «Огромное тебе спасибо, Воронсон. А теперь я полечу. Да!» Энергично кивнув, Харуюки поднял Фука на руках и мягко выпустил в пространство. Рейкер погладила его руку, притронулась пальцами к ладони, а потом отпустила. Моуча кивнув Харуюки в ответ, аватар цвета неба взглянул вверх в зенит. Синее кольцо, подсвечивающее верхнюю станцию Гермескорда не так уж далеко отсюда, было видно отчетливо. Дальше за этим кольцом слабо мерцало скопление искусственных огоньков. Наверняка это была гестационарная орбитальная станция, плывущая на высоте 38 тысяч километров. Фука рывком прижала тонкие руки к туловищу, и крохотные струйки пламени вырвались из сопел изящного усиленного вооружения на её спине ураганного двигуна. Поскольку почти никакой гравитации здесь уже не было, Аватару хватило даже этой небольшой тягловой силы, чтобы начать подниматься. Не оглядываясь, Скайрейкер постепенно наращивала скорость и уплывала всё дальше и дальше. И тут Харуюки явственно увидел. Синие искорки собрались на концах культей ног, сгустились в две красивых вытянутых формы. Их поверхность, прозрачная как стекло, постепенно обрела небесно-голубой цвет, такой же, как у тела аватара. Стройные икры, потом лодыжки, ступни в туфлях на высоком каблуке и с острыми носками. И всё это ярко сияло на солнце. Охо! вырвалось из горла Харуюки, и одновременно что-то горячее потекло из глаз. В самой середине затуманенного поля зрения, наполненного звёздным светом, Скайрейкер, вернувшая себе наконец истинный облик спустя три года, нет, спустя бог знает сколько лет в ускоренном мире, летела, пронзая уголь на чёрную темноту. Словно танцуя, словно плывя, она летела вперёд, постепенно увеличивая скорость. И тут энергия крылья в Харуюки, до сих пор поддерживающая его здесь вопреки силе тяжести, вся вышла. Бросая вызов виртуальной гравитации, мягко потянувший аватар вниз, Харуюки выбросил далеко вверх, так далеко, как только мог, правую руку. Пламя двигателей между пальцами превратилось в большую синюю звезду чертящую в небе световой крест.